Глава шестая. Майк вернулся в комнату и прямо поверх листовки страшильные игры прикрепил календарь, где составил учебный план до конца семестра. А вот Рэнди и думать не хотел об учебе. Первый день занятий закончился, и он, как и большинство студентов, хотел потусить. «Майк, ты чего? Пошли на вечеринку, там будут парни и девушки со всех клубов», — уговаривал он. «Такое нельзя пропускать?» Майк перевернул календарь, отметил красным карандашом дату итогового страшильного экзамена и посмотрел на Рэнди. «Если провалим этот экзамен, нам крышка, не хочу рисковать». Майк сел за стол и достал учебник. «Успеешь еще поучиться, впереди целый семестр», — не отставал Рэнди. «Зато у нас есть шанс подружиться с крутыми ребятами, я даже кексы испек». Майк мельком взглянул на поднос с кексами. Буквы на кексах были сложены в надпись «Привет, Бор». Правда, Рэнди и сам заметил ошибку и переставил кексы. Теперь получилось «Привет, Бро». «Упс», — сказал Рэнди, поправляя свои толстенные очки. «Хорошо, что вовремя заметил». Но Майк не собирался никуда идти. «Вот стану страшилой, и тогда каждый день будет как праздник», — сказал он, провожая Рэнди до дверей. «Поаккуратнее там, чувак». «Чувак», — повторил Рэнди, — ему нравилось, когда его так называли. Майк улыбнулся и закрыл дверь, потёр руки и собрался продолжить занятие. Он посмотрел на свою кепку на подоконнике и радостно вздохнул. Тут он услышал подозрительную возню за окном, а потом на подоконник забралось диковинное животное, отдалённо напоминавшее свинью. «Кто сказал Майкл в замешательстве. Существо фыркнуло, перевалилось через окно и спрыгнуло на пол, отчаянно болтая шестью лапками. Майк отпрыгнул в сторону, а существо заметалось по комнате. Следом на подоконнике появилась огромная синяя рука. «Арчи!» — закричал Салли с глухим стуком, падая на пол комнаты. Свинья перепрыгнула через Салли и метнулась под кровать Майка. «Эй!» — закричал Майк. «Что происходит?» «Тсс!» — ответил Салли. «Не шуми!» «Эй! Что значит «не шуми»? Думаешь, можно вот так?» Но Майк не успел закончить. Салли прикрыл ему рот большой лапой. Синий монстр выглянул в окно, где как раз показались четыре верзилы из страх-теха. «Куда он побежал?» — спросил один другого. «Парень решил нарваться на неприятности». Они повсюду искали Салливана. «Парни, бежим вон туда», — сказал третий. Салли посмотрел им вслед и хохотнул. «Тупицы! Со страхтеха!» Майк промычал что-то неразборчивое, и до Салли дошло, что он все еще зажимает ему рот. «О, приятель, прости», — сказал он, отпуская зеленого малыша. Майк еле отдышался. «Что ты делаешь в моей комнате?» — сердито спросил он. Салли на секунду смутился. «В твоей комнате?» — он огляделся. а Точняк! Это не моя комната!» Он пожал плечами и обернулся к свинье. «Арчи! Иди ко мне, мальчик!» «Арчи?» — недоверчиво переспросил Майк. «Ну да, Арчи! Свинья-страшилка!» — подтвердил Салли, встал на колени и попытался вытащить поросенка из-под кровати. «Это талисман страхтеха!» «И я украл его. Собираюсь принести его в рор». «Куда-куда?» — удивился Майк. «Рев охрипших ртов. Главное братство в студгородке. Они принимают только избранных», — сказал он, ткнув себя кулаком в грудь, затем снова повернулся к существу. «А теперь давай», — сказал он. «Я подниму кровать, а ты схватишь свинью. Готов?» «Что?» «Нет, нет!» — закричал маленький монстр, но Салли быстро сосчитал до трех и впихнул его в щель. Кровать ходила ходуном, пока Майк возился под ней. «Не отпускай!» — крикнул Салли. «Смотри аккуратнее там! Он здорово кусается!» Арчи выскочил из-под кровати, таща за собой Майка. Он перескочил через Салли, вырвался из рук зеленого малыша и запрыгнул на книжную полку. Салли принялся карабкаться вслед за ним. Едва он добрался до верхней полки и протянул руку, чтобы схватить животное, как шкаф повалился на пол. «Ага, попался!» Салли грохнулся об пол вместе с книгами. «Вот это было круто!» Потом посмотрел на Майка. «О, «Где мои манеры? Я ж не представился. Джеймс П. Салливан. Майк Возовский ответил Майк, подталкивая Салли к двери. Слушайте, приятно было познакомиться, несмотря ни на что. Но если вы не возражаете, я бы хотел продолжить подготовку. Салли закатила глаза. Да разве нужно учиться пугать, если это выходит само собой? Вы серьезно?» — переспросил Майк. Мне кажется, для этого требуется еще кое-что. Но спасибо за совет. Майк уже почти закрыл дверь. но обернулся и увидел в комнате свинью, которая сжимала в пасти его кепку. «Отдай!» — завопил Майк и кинулся к окну. Но Арчи успел выпрыгнуть наружу. «Моя кепка!» — закричал Майк и бросился в дверь, надеясь перехватить поросенка. «Моя свинья!» — закричал Салли, бросаясь за ним следом.